Глава 29. Послесловие. Спустя полтора века Ник в одиночку нашел выход из извилистых коридоров подземного города. Он уничтожил миллионы существ и стал сильнейшим обитателем этого мира. Беспрерывно его преследовал лишь один враг – многолетнее одиночество. Порой он лез на стенку от невозможности с кем-то поговорить. Это убивало его хуже, чем любые физические раны, но он все равно шел вперед, к своей цели. Сражения сводились до автоматизма, а угрозы щелкались как орешки, одаривая новыми способностями. Со временем они тоже улучшались. Были и такие моменты, что вместо обычных сухопутных ходов наступали непролазные карстовые пещеры. Тогда он тратил месяца, если не годы, в поисках нужного навыка дыхания под водой и снова возвращался к старому маршруту. Его психика сильно изменилась, одичала и И иногда он даже не помнил, зачем и куда шел. Но такие моменты были редкостью. Из тысяч внутренних диалогов он вычленил для себя их главный смысл и, как танк, шел вперед. Все-таки обычное человеческое сознание, неподготовленное под долгожительство, не выдерживало информационной нагрузки прожитых лет. Ребята уже давно состарились и умерли. Сейчас растут внуки их внуков, а он все блуждает в потемках лимба. «Нельзя поймать ветер, сынок!» Снова эта фраза всплыла из затупевшего сознания. Жнец и сам не понял сначала, почему. Она преследовала его целый день, пока не пришло сознание. Он чувствует ветер. Дует. В пещере тот создавался отложениями емировой руды, но природа этого была другой. Сердце Ника забилось сильнее. Он весь подобрался с усилием, шевеля извилинами. Пара километров левее... Еще три прямо. И вот он стоял возле слепящих круглых врат. Они манили вперед. Ник последний раз обернулся и мысленно попрощался со всеми, кого узнал здесь. Шаг внутрь с зажмуренными глазами, и он смотрит на... Солнце? Нет, это лишь слепящий свет хирургической лампы. Очнулся! Последовал короткий возглас. «Николас, как себя чувствуете?» Поинтересовалось лицо с аккуратными усиками. «Вы кто? Воды!» – осипшим голосом попросил он и тут же получил желаемое. «Я доктор Адам Кайзер. Вы только что вернулись из подсознательного вашей дочери. Вам нельзя напрягаться. Приготовьте амнезионный сценарий. У него явная перегрузка фальшивыми воспоминаниями». Все это время белыхалатный трогал пациента за руку, щупал пульс, светил фонариком в глаз и снимал по электроприборам одному ему понятные показатели. «Какой еще сценарий?» — слабым голосом прохрипел Ник. Такое чувство, что он разучился говорить и с трудом выдавливал из себя буквы. «Все будет нормально, мы просто удалим часть воспоминаний. Возможно, кратковременные вспышки гнева, но со временем они пройдут». Ник дернулся и схватил дока за отворот халата. Ты только попробуй, по слогам пригрозил он мерзавцу. Это сейчас вы можете говорить, но все станет хуже. Сначала дислексия и апатия, затем нарушение психики, и в конце быстро прогрессирующий Альцгеймер. Будете забывать слова родных, а потом не сможете дышать. Николас! Саша, самая настоящая Саша, Предстала перед ним и взяла за руку. — Я не хочу терять тебя. Послушай доктора. Ник разжал пальцы. — Удали последние сто пятьдесят лет. Остальное не трогай, — с угрозой сказал он спецо. Это возможно? — с надеждой посмотрела на доктора Саша. После короткого раздумья тот кивнул. — Да, думаю, мы справимся. — Китти, — взглядом спросил Ник у жены перед тем, как отключиться. Очнулась. Саша погладила его по щеке. Ее перевезли в палату. Там наш террариум с принцепсом. Боже, ты бы видел ее лицо, Ник. Как она была рада и к тебе просилась. Ты справился. Чертов варан, увидел дочь раньше меня. Заплетающимся языком ответил он. А перед тем, как подействовал наркоз, в мозгу эхом пронеслось. Справился. Но все это было вознаграждено кристально чистым детским возгласом, когда на следующее утро он открыл глаза. «Папа!»